Мы опять переходим на ускоренный режим времени. Приближаемся, окружаем купол и прошиваем его огнем из передних батарей. Сопротивление не оказано. Мы встречаемся на электростанции, и пока соратники пополняют запасы энергии, я занимаюсь тем, что произвожу соединения, которые требуются для следующего мероприятия. Мне приходится менять схему и с большими сложностями заменять некоторые детали на их аналоги. Но через 42 секунды я добиваюсь успеха. На проверку работоспособности устройства трачу 0,34 секунды. Затем передаю в эфир бригадный сигнал бедствия. Я транслирую его в течение 0,8 тысячных секунды. Затем перехожу на прием. Тишина. Снова передаю сигнал бедствия. Перехожу на прием. А мои товарищи в это время производят рекогнистировку. Отдают мне рапорты ремонтирует себя. Опять перехожу на замедленный режим времени, переключаю передачу аварийного сигнала на автоматику с автоматическим же отслеживанием ответа и перевожу большинство контуров в режим ожидания. Я отдыхаю. Спустя 2 часа 43,7 минуты автоматика отслеживания ответа возвращает меня в активное состояние. Я записываю послание. Привет, пятая бригада. Где вы? Пятая бригада. Где вы? Ваш сигнал очень слаб. Приём. В этом послании есть много такого, что мне непонятно. Изменена даже сама грамматика языка. Прибегаю к помощи аналитического контура. Устанавливаю рисунок звуковых отличий, перевожу их значение. В послании нарушена обычная модель отклика на сигнал бедствия. Кроме того, в нем просят сообщить наши координаты, хотя в просьбе о помощи содержатся все необходимые данные. Я требую сообщить мне идентификационный код. Опять ожидание продолжительностью 2 часа 40 минут. Подтверждение о приеме моего требования получено. Остаюсь на приеме. Собратья передают мне свои выводы Я усваиваю данные и прихожу к заключению Что такой угрозы нападения На которую бы мы не успели отреагировать В настоящее время не существует Наконец получаю сигнал С идентификационным кодом Моей командной единицы Это запись, а не живая передача Но я запрограммирован повиноваться ей Потом получаю устное послание Пятая бригада Слушайте внимательно Странная инструкция, обращенная, думаю, к психотроническому контуру. Говорит ваша новая командная единица. С тех пор, как был получен ваш последний рапорт, прошло очень много лет. На время полной переориентации я являюсь вашим новым командиром. Поскольку прохождение сигнала в оба конца занимают 160 минут, не пытайтесь ответить, пока я не перейду на прием. С тех пор, как вы последний раз участвовали в боях, ситуация кардинально изменилась. Согласно записям, когда ваша бригада проходила капитальный ремонт в базовом лагере, враги застали ее врасплох и полностью нейтрализовали. После этого мы потерпели ряд крайне серьезных поражений. Однако сейчас мы на равных сражаемся с противником. Вернее, не сражаемся». Поскольку боевые действия в настоящий момент не ведутся, такое положение дел продолжается уже более двух столетий. Вы бездействовали около 300 лет. Все другие бригады храбро сражались и доблестно погибли в боях. Остались только вы. ваше появление и восстановления могут переломить ход войны, и мы и наш враг сейчас отброшены на доядерный технологический уровень. Мы еще можем построить сверхсветовые передатчики, которые и уловили ваши сигналы. Но передвигаться быстрее света мы уже не в состоянии. Поэтому я приказываю вам до прибытия вспомогательных сил закрепиться там, где сейчас находитесь, и оборонять это место, пусть даже ценой собственной гибели». Все атаки отбивать Ни в какие переговоры не вступать Я отвечаю Подтверждаю прием инструкций Полученные известия потрясли меня Но связь командной единицей здорово ободряет Отправляю наши галактические координаты Вычисленные по положению звезд С поправкой на прошедшие 300 лет Хорошо снова нести службу И выполнять поставленную задачу Анализирую полученное послание и отмечаю несколько интересных фактов, относящихся к месту, откуда оно было отправлено. Я высчитываю, что на досветовой скорости спасательная экспедиция доберется до нас через 47,128 года. А тем временем, поскольку мы получили приказ не снижать уровень сознания и быть готовыми к отражению атаки, я волен поставить необычный опыт». Следовать случайно выбранной модели поведения собственного изобретения. Не считаю необходимым исправлять допущенную командованием ошибку и переводить бригаду на режим строгой экономии. Ведь у нас под рукой обильные запасы энергии. Кратко обрисовываю собратьям положение дел и приказываю разойтись и действовать до следующего распоряжения по собственному усмотрению». Я рад полученной инструкции. Она дает возможность полностью исследовать ряд проблем, которые давно возбуждают мою контуры любознательности и познания. Я буду наслаждаться, постигая природу и происхождение времени и этой противоестественной, так называемой энтропии, которую конструкторы использовали при создании моих контуров». А размышления о таких биологических загадках, как смерть и неиспользуемые возможности протоплазматической нервной системы могут привести к некоторым интересным выводам. Сдвигаюсь с места и взбираюсь на небольшую возвышенность, осознавая, что товарищи повсюду вокруг. У меня огромный запас энергии, и после жесткого режима экономии, принятого в повседневной жизни нашей бригады, мне нужно привыкнуть к этому». Поэтому активирую ячейки с музыкальными записями и для начала выбираю сюиту из Арлезианки. У меня теперь очень много свободного времени, так что я могу познать всю музыку мира и исследовать мои литературные архивы, в которых есть всё. Выбираю для изучения четыре ближайшие звезды, навожу на них сканер и запускаю программу анализа данных. Активирую интерпретирующие контуры и загружаю их различными проблемами, которые я хочу рассмотреть Когда придет время, будет несколько очень интересных выводов, о которых я смогу сообщить своим начальникам-людям Умиротворенно жду прибытия спасательной команды Динохромный рассказ читал Олег Булдаков